Чтобы навести в этих делах какой-то порядок, требовалась изрядная переписка, и Элизабет с радостью при поручила её мне. Два раза я виделся и с Исфани и передал ей кое-какие пустяки, оставленные для неё Джорджем. Но я ни разу не видел их вместе, они избегали друг друга. А покончив с обязанностями душеприказчика, я уже почти не встречался ни с той, ни с другой.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 вздвоить ряды, и правое плечо вперед они зашагали в освояси, а офицеры побрели в столовую выпить. Смерть героя. Какая насмешка, какое гнусное лицемерие, мерзкое, подлое лицемерие. Смерть Джорджа для меня – символ того, как все это мерзко, подло и никому не нужно. Какая эта треклятая бессмыслица – смысл.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 Сегодняшняя Англия, чей дух окутан плотными туманами лицемерия, благополучия, ничтожности. Уж так богата эта Англия. Уж такая эта могущественная морская держава. А её оптимизм, способный посрамить даже Стивенсона, а её праведное ханжество. Королева Виктория оседлала волю народа.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 Деньги сыплются прямо, как из рога изобилия. И они молят Господа, да продлит он наше беспремёрное процветание. Аристократия пока ещё петушится и не унывает. Ещё в большом почёте знатность и богатство. Дизи умер не так давно, и его романы ещё не кажутся смехотворно старомодными, какой-то нелепой пародией. Интеллигенция эстетизует и поклоняется Оскару.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 Также в полном согласии со взглядами дражайшей матушки, он стал первым учеником в классе. Ему очень хотелось поступить в Оксфорд, но он отказался от этой мысли. Дражайшая матушка полагала, что это не практично. И он сдал экзамены наповеренного. Дражайшая матушка полагала, что ему нужна профессия и что в семье не мешает иметь своего юриста. Джордж Шоггест был третий сын своих родителей.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 Так продолжалось года 3-4. Дражайшая матушка помыкала с Джорджем Огастом без зазрения совести. Она присосалась к нему как упырь и была очень довольна жизнью. Добрейший папаша возносил в саду молитвы, читал романы Достопочтенного, высокородного и прочее и был относительно доволен жизнью. Джорджу Огасту жилось уютно, и он воображал себя ужасным повесой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 на краю озер и совершил паломничество к святым местам, где упокоились два немеркнущих гения – Водсворт и Саути. Но в 1890 году Джордж Огост совершил паломничество в патриархальный Кент, в край, где находилось поместье Дингли-Делл и где упокоился сэр Филип Сидней. А в патриархальном Кенте обитали сирены, подстерегавшие нашего Одиссея. Джордж Огаст познакомился с Изабеллой Хартли и оглянуться не успел, как уже бесповоротно обязался жениться на ней, не спросясь у дрожайшей матушки. Так начинается новая жизнь. Так появился на свет Джордж Уинтерборн младший. В семье Хартли, вероятно, было куда забавнее у Уинтерборнов. У Уинтерборны за всю свою жизнь палица палец не ударили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 Даже не очень-то искушённому Джорджу Огасту она казалась восхитительно невежественной. И при этом характер ещё покруче, чем у дражайшей матушки. И вдобавок, великолепная, непревзойдённая жизнеспособность, которая заворажила, ошеломила, взвинтила размазнё Джорджа Огаста, любителя уютного житьешка. Никогда ещё не встречал он подобной девушки. По правде сказать, дражайшая матушка и не позволяла ему ни с кем встречаться.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 выпил два полных стакана портвейна и затем пустился рассказывать длиннейшую историю о том, как во время Крымской войны, будучи в чине прапорщика, он спас британскую армию. От Джордж Огаст слушал терпеливо, соискренным сыновним почтением. Но проходили часы, а истории всё не видно было конца. И он решился намекнуть, что надо бы сообщить добрые вести Изабелле и маме Хартли, которые оба джентльмена об этом и не подозревали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 Возможно, она надеялась помыкать не только Джорджем Огостом, но и его женой. А ведь две жертвы куда приятнее, чем одна. Она всплакнула и в этот вечер дольше обычного читала молитвы. «Знаешь, папочка, — сказала она, — по-моему, нашим сыном руководило само провидение. Надеюсь, мисс Изабелла будет ему хорошей женой и не сочтет ниже своего достоинства штопать ему носки и смотреть за прислугой»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 В золотые дни славной королевы Вики она долгие часы лежала без сна, вытянувшись на спине рядом с храпящим Джорджем Огостом. И думала, думала, и слезы медленными ручейками стекали у нее по вискам на подушку. Это слишком мучительно, поистине слишком мучительно. Вся эта дурацкая чистота и лицемерие, и ах, любовь, и невежество. И глупые невежественные девушки –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 Младенца нарекли Эдуард Фредерик Джордж, Эдуард в честь принца Уэльского, впоследствии его величество король Эдуард VII, Фредерик в честь деда, а Джордж в честь отца. Изабелла хотела назвать его Джордж Хартли, но дражайшая матушка позаботилась о том, чтобы от Хартли в ее внуке было поменьше. Тягостно думать о том, что Изабелла и Джордж Огост провели первые годы совместной жизни. Она началась обманом